Глава восемнадцатая Тень всегда держит слово Нет, тень никогда не нарушит условия договора. Но если тени не нравится договор, то она всегда найдет способ его обойти. Причем сделает это так, что ни один законник не сможет уличить ее в этом самом нарушении, а, возможно, даже подтвердит, что несчастная тень всего лишь жертва обстоятельств. И Нодри меня не любил, но часто закрывал глаза на нарушения и разрушения, что несла моя жизнь в Академии. И все же именно меня он поставил под удар. Значит, не дорожил. Не думал о том, будет ли у меня будущее. Я выползла из своего укрытия и неторопливо двинулась к тому входу, через который ушел маг. Не хочу попасться еще кому-нибудь на глаза, да и делать в оранжерее больше нечего. Но сюрпризы и новости на сегодня заканчиваться не собирались. Стоило мне немного пройти по темной аллее, как дерево, до этого шумевшее над головой, вдруг схватило меня за плечо. Нервы не выдержали, и я влупила в растительного монстра самое сильное боевое заклинание из тех, что знала «Не трогайте взбешенную тень». Зарево было ярким, и на какое-то мгновение я даже собой загордилась. Но когда услышала вскрик и имя темного, поминаемое лишь в исключительных случаях, то присмотрелась получше. То, что я приняла за ветку, было чьей-то рукой, а когда поняла, что голос мне знаком, вызвала светлячок и охнула уже сама. «Ангус, что ты здесь делаешь?» Парень затушил дымящуюся рубашку, фыркнул что-то нечленораздельное, укоризненно уставился на меня. Я негромко кашлянула и отправила ему в голову водяную искру. Он не видел, но прядь его волос уже занялась ярким огоньком. «Ты ненормальная. Я что сказал? Найду тебя во дворце. А ты что?» «Слушай, я все понимаю, но для тени ты слишком нервная. спокойнее нужно быть. А если бы это был не я, просто ночной гуляка, лежал бы кучкой пепла у твоих ног». «Нет, ты, конечно, молодец, умеешь реагировать, знаешь заклинания, но позволь спросить. Какого темного?» Последний вопрос он практически прокричал. «Взбешенная тень, это вам не шуточки. Я понятия не имею, на что он способен в таком состоянии. Как бы не решил, что такой безалаберной мне не нужна его помощь. Ведь всякое может случиться». Задумалась. Зря я попыталась вставить словечко. Меня снесло звуковой волной, приправленной таликой магии до ближайших колючих кустов. Понятия не имею, случайность это или злонамеренное действие, но больно было. Задумалась она. Ангус вообще не походил на того спокойного паренька. Он, казалось, стал выше, массивнее, взрослее. Словно я совершила нечто отвратительное, плохое, и теперь придется держать за это ответ. «Осторожнее надо быть», – закончил он, хотя было видно, что у него на языке вертятся совсем недобрые слова. «Да я…» – тут разговор услышала. И Нодри с королевским родственником о том, что они собираются принца убить. попыталась оправдаться, вылезая из кустов. «А ты не знала», — фыркнул Ангус. «Мы с тобой тут чем занимаемся? Спасаем принца от смерти. Кстати, а он где?» Решила не вставать, развела руки в стороны, полагая, что сейчас станет только хуже. Не ошиблась. «Хочешь сказать, что оставила подопечного одного? Просто бросила его без присмотра в логове злодея, в том месте, где концентрируется опасность?» «Жутко». Ангус говорил медленно, отчетливо и, кажется, уже сомневался в моих способностях мыслить. «Он сбежал!» – пискнула я. «Потом подумала, нечего мне его бояться. Ну что он мне сделает?» Поднялась, выпрямилась, даже подбородок вверх задрала, стараясь выглядеть повыше. «Я от тебя помощи и не жду. Сама знаю, как следует поступать». И тут Ангус засмеялся. Согнулся так, что стали видны прожженные дыры у него на спине. Похлопал себя по коленям, качнул головой и выпрямился. Сетти, ты нечто. Как вообще из Академии выпустилась? Эсы Нодри бы такого урона репутации теней не допустил. Я не урон. Но спорить не буду, ты сама все прекрасно знаешь. Его окутала магия, одежда приняла почти новый вид. Некоторые подпалены так и остались, темными пятнами. Ну, магический огонь – штука вредная, с этим ничего не поделаешь. Да, потом подумала и спросила. А ты что-то узнал? Конечно. Я добрался сюда своим способом. Подбегнул мне, подошел поближе. И успел разведать обстановку. Охоту на принца не просто так объявили. Он не единственный наследник. Следом за ним брат короля. Вот он воду и мутит. В свое время на престол взойти не смог, пытается сейчас. А еще слухи эти, что наследник старых королей тоже выплыл на свет и желает занять свое место. Возможно, это он же распускает, но точно сказать не могу. Никто не может. Все говорят, но кто первым произнес, парень развел руками, не знают. представляешь? Столько лет забытыми были, а тут все о них говорят, будто тем других нет. Даже последняя торговка на рынке и та умные речи толкает. Все ждут, что будет. Сайгаров, конечно, уважают и любят, но кто откажется немного побузить? С друзьями до да знакомыми обсудить короля и то, как его род к власти пришел. Ага, никто не откажется. Я все смотрела на Ангуса и не понимала, как он в мгновение ока вновь превратился в обычного паренька. Вот только что страшный и опасный маг, который может размазать меня одним пальцем. И все, успокоился, магия стихла, и тень, просто тень, готова на свой диплом поспорить, что он тоже немало тайн скрывает. Ладно, поболтали и хватит. Нам с тобой теперь принца найти нужно, пока его не пришили местные доброжелатели. И первым ринулся куда-то во тьму. Я подпрыгнула на месте и устремилась следом за ним. Как бы мне не хотелось взять дело в свои руки, но сейчас пришлось довериться тому, кто старше, опытнее и наглее.